Глава 19. За несколько дней, проведенных вместе с Монго Столыпиным в Москве, Лермонтову удалось повидать лишь немногих из тех людей, о которых особенно стысковалась его душа. Но зато в первый же вечер он обошел весь Кремль. Его строгая красота, говорившая о суровом величии прошлого, поражала каждый раз заново, как если бы он видел ее впервые. Время проходило тяжелой поступью над этими зубчатыми стенами и островерхими башнями. Сменялись поколения, умирали цари и временщики, но Кремль стоял неизменно, утверждая новую жизнь и правду новых поколений. «Ты жив!» — с невольным умилением хотелось крикнуть ему. «Ты жив!» — и каждый камень — твой заветное преданье поколений. «Здравствуй, Хил, а ты все чернеешь». С тех пор, как я тебя рисовал, ты, право, еще почернел. Так приветствовал Лермонтов старого чернокожего лакея Лапухиных, когда, стараясь казаться веселым, впервые приступил порог Лапухинского дома в отсутствие вареньки. Ахил встретил его с искренней радостью. Почернело, почернело. ахил совсем черная стала. Он смеялся, сверкая глазами и зубами, и пошел докладывать о гость. Лермонтов подошел к окну. Боже мой, как знаком, как дорог ему этот памятный вид на зеленяющий по весеннему дворик, на забор сада, за которым стоят выросшие за время его отсутствия еще голые тополя. Острые печаль и чувство какой-то духоты охватило его. Он открыл форточку, из жадностью глотнул свежий воздух, пахнущий весенне оттаявшей землей, и стоял так, не шевелясь, пока не раздался за ним милый его слуху приветливый голос Марила Пухина. «Мишель, неужели это вы?» Он обернулся, встретил ее, как всегда, спокойный ясный взгляд, взял протянутые ему руки и поочередно поцеловал их. Мари посмотрела на его мундир, потом взгляд ее с участием остановился на его лице. «Вы больны были?» — быстро спросила она. «Почему на вас не гусарская форма и лицо у вас совсем темное лицо?» Я разжалован, друг мой, за стихи об убитом Пушкине, и потому я больше не гусар в гвардии, еду в ссылку на Кавказ. На Кавказ в ссылку, с ужасом повторила Мария. Надолго ли? Ах, боже мой, как это ужасно. Бедная, бедная бабушка ваша. Да, мысль о ней меня очень мучает. Я являюсь источником ее постоянных волнений и горестей. Он со вздохом потер лоб смуглой тонкой рукой. и не оставляет меня мысли о Вареньке, которую я потерял. Скажите мне что-нибудь о Вареньке. Как она, где? И неужели совсем обо мне забыла? — Ах, Мишель! — воскликнула Мари с искренним огорчением. — Зачем вы это говорите? Вы же знаете, что вы наш самый близкий друг. Алешин, Варенькин и мой. И что забыть вас мы не можем. Пойдемте скорее к Алексису. Он болен немного и не выходит, и потому особенно будет вам рад. А вечером после я расскажу вам о Вареньке. Да, они были действительно рады друг другу. Алексей Лопухин, Коля Поливанов и Лермонтов. Он жалел, что у Сашеньки Верещагиной не было среди них. От нее только изредка приходили письма из чужих краев. Поздно вечером, вернувшись домой, то есть к Лопухиным, где он остановился, Лермонтов нашел в гостиной, ждавшую его Мари. Мне хотелось сегодня же сказать вам, Мишель, как все это произошло», начала она, как только он вошел. Вы знаете, что вареньки на сердце долгое время принадлежало вам. По крайней мере, я верил в это. И вы не ошибались. Но вы не знаете, что такое в нашем доме воля старших. Воля вашей матери? Да, ее и отца. На них дошли слухи о ваших увлечениях, и они не оставили Вареньку в неведении о том, что им казалось и кажется признаком большого легкомыслия. Махметьев это время бывал у нас каждый день. Но главное не в этом. Главная причина была в вас. Он слушал, не возражая. И она повторила. Главное препятствие было в вас, в вашем образе мысли, которого вы никогда не скрывали, с грустью сказала она, даже став офицером. Мама сказала, что она умрет, если ее дочь будет женой вольнодумца. Это она о вас так наказывает. В это время Бахметьев просил у нее варенькиной руки. — Вот как сказала он, опусти в голову. Я благодарен вам за все, что вы мне сообщили, но больше не хотел бы об этом говорить ни с кем. Даже с вами, мой друг. Простите меня, если этим я вас обижаю, но это так.